Дивно-Морск, 2017-й. В ту прохладную, влажную июньскую ночь за окном жалобной назойливо щебетала какая-то птица. Лариса, проснувшись, с тревогой прислушивалась к шумам в саду и доме. Она никак не могла привыкнуть, что дачный дом, небольшой двухэтажный, с красной черепичной крышей и овальными окнами, Густо оплетенный диким виноградом, делавшим его похожим на жилище гномов, такой уютный и такой загадочный, постоянно был наполнен звуками. Ей казалось, что в нем всегда присутствовал шум, возможно, рожденный сном или воображением, но сейчас шум напоминал шелест дерева от дерева, будто кто-то сначала открыл дверцу гардероба, потом выдвинул ящик тумбочки — Не выдержав, женщина испуганно вскочила. Когда на втором этаже пронзительно хлопнула оконная рама, ринулась наверх и, увидев, что все в порядке, тут же успокоила себя. «Это ветер. Это всего лишь ветер. Штормовое предупреждение», — так говорили по телевизору. Однако от этих слов ей не стало лучше, и, превозмогая страх, она, поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж, и закрыл окно, подумав о том, что никогда не стала бы ночевать одна на даче, если бы ее не просил об этом Стас. Три дня назад, уезжая в командировку, супруг сказал, гладя ее медные волнистые волосы, «Я понимаю, ты не любишь находиться здесь одна, но прошу тебя, не уезжай домой, пока меня не будет, я хочу вернуться сюда, тебе известно, как я люблю этот дом». с каким удовольствием работаю на свежем воздухе. Все мои лучшие научные работы были написаны здесь. А кроме того, на даче я отдыхаю душой. И она послушно осталась. Стас обещал вернуться еще вчера. Однако не вернулся, не звонил. И самое удивительное, не брал трубку. Смутные подозрения, что он не в командировке, опять закрались в душу. Действительно ли он уехал по делам, или в их привычную размеренную жизнь вкралась какая-то женщина? Подозревать мужа в неверности были основания. Иногда, или ей только казалось, да нет, вряд ли. От него пахло тонкими французскими духами клима. Она хорошо знала этот запах, феерию воздушных, сладких и терпких нот. Такими душились уверенные в себе состоявшиеся дамы. красовская предпочитала нина ричи клима душилась ее покойная мама и этот аромат всегда витал в воздухе их старой квартиры сейчас эти духи были редкостью, но некоторые интернет-магазины еще предлагали их за баснословную цену следовательно их можно было достать следовательно спутница ее мужа могла ими душиться естественно Лариса спрашивала о запахе, так не кстати доносившемся с ворота безупречно чистой рубашки, перебивая мужнин кензо Однако Стас только отшучивался. Дескать, была конференция, после нее банкет, а потом все, изрядно выпивши, прощались и обнимались. Разумеется, были женщины. Но ведь в дружеских объятиях нет ничего зазорного, верно? Лариса, слушая мужа, И верила, и не верила. Она страшно боялась, что в один прекрасный день, умный, обаятельный, чертовски похожий на Тома Круза Стас ее бросит, найдет помоложе и покрасивее, например, среди своих студенток, и тогда, тогда лучше умереть, чем жить на свете совсем одной. За 10 лет брака они не родили детей, потому что этого не хотел Стас. Хотя, наверное, думал. А Лариса боялась даже заикнуться об этом. И тем не менее между ними всегда стоял безмолвный вопрос. Вопрос о детях. Именно вопрос большой буквы. Стоял как живой человек, иногда напоминая о себе криками племянника, играми соседних детишек и ничего не значащими намеками. Когда-нибудь, но не теперь. А теперь ей уже тридцать восемь. «Муж еще мужчина в соку, а она — бесплодная смоковница», — так, кажется, говорил один азербайджанский писатель, имея в виду ей подобных. «Пустоцвет» — это уже по-толстому. Безрадостные мысли молнией промелькнули в голове, и женщина, вздохнув, стала спускаться вниз. Отдернув шелковую ночную рубашку, она присела на кровать, ища глазами старый круглый будильник. и, не найдя, скользнула под простыню, однако уснуть помешал звонок мобильного телефона, так нелогично ворвавшийся в темную тишину. Лариса вскочила, с испугом протянув руку к коричневой сумочке из крокодиловой кожи, матово поблескивавшей в свете мертвецки бледной луны, подарку Стаса на тридцатилетие, висевшей на стуле. «Стас!» «С вами говорит следователь майор Сергей Никитин», — отчеканили в трубке. Голос был бесстрастным, словно у робота. «Вы, Лариса Красовская?» Сердце тревожно забилось, словно птица, попавшая в селки. «Да, а что случилось?» «У меня для вас неприятное известие», — проговорил полицейский. Его голос по-прежнему отдавал металлом и не предвещал ничего хорошего. Она прерывисто задышала». «Говорите же!» «Ваш муж...» Никитин сделал паузу, словно набирая воздух в грудь. «Что? Что с ним?» «Его больше нет», — выдохнул он. «Вы должны...» Лариса перебила его, нервно рассмеявшись. «Нет, этого не может быть, он в командировке». «Выслушайте меня, прошу вас», — почти умоляюще попросил майор. «Ваш муж погиб, утонул». Лариса замерла лишь на мгновение, потом расхохоталась. Смех гулко разнесся по комнатам. «Утонул? Что за чушь? Стас прекрасно плавал. Это какая-то ошибка!» «Он вышел на яхте в бушующее море», — терпеливо объяснил полицейский. «Судно затонуло. Вероятно, ваш муж пытался добраться до берега, но его долго било о прибрежные скалы. Лицо достаточно сильно изуродовано». Вам придется проехать на опознание. Собирайтесь. Через час я за вами заеду. Скажите мне адрес вашей дачи. Механически называют дом и улицу. Лариса все еще не могла поверить в услышанное. Утонул, выйдя на яхте в шторм. Она потерла влажные виски, вздрогнула, почувствовав пульсацию крови. Этого не может быть, потому что не может быть. В этом женщина была уверена... как в своем имени. Стас не мог выйти на яхте, которую они часто арендовали у одного приятеля, в шторм. Не выходить на яхте в шторм составлял одно из его неписанных правил. Всего их было два. Еще никогда не садился за руль пьяным и строго-настрого запретил это делать жене, каждый раз напутствуя «не скупись и вызывай такси, если уж попала в такую ситуацию». В такую ситуацию Лариса ни разу не попадала, потому что практически не пила, разве что глоток когора по большим праздникам, чаще всего церковным. От шампанского, даже самого дорогого, кружилась голова, тошнила, водка вызывала отвращение, а потом она и вовсе продала свою машину, ненавидела сидеть за рулем. А вот Стас любил пропустить стаканчик-другой красного крымского вина, неважно какого, в зависимости от ситуации, и частенько приезжал домой на такси. К вопросу о выходе на яхте в шторм он относился не менее серьезно. На Кавказе много хороших дней с тихой ясной погодой, когда на море, если не полный штиль, то хотя бы легкие белые барашки, и на борту даже не чувствуется качка, зачем же испытывать судьбу, когда можно просто отложить мероприятие. Погода нарушает планы, значит, черт с ними, с планами. В конце концов, жизнь дороже. Так считал ее супруг и, несомненно, был прав. Подумав об этом и даже представив себе его суровое волевое лицо и жестикуляцию, Лариса успокоилась. Некто, погибший на яхте, не был ее мужем, просто не мог им быть. Произошла чудовищная ошибка — Стас скоро вернется и все объяснит, и ей нет нужды опознавать тело чужого мужчины. Разложив все по полочкам, во всяком случае так ей показалось, она села на кровать, обхватив руками гудевшую голову. Когда в калитку дачи позвонили, Красовская накинула красный халат, расшитый золотыми драконами, подарок свекрови на свадьбу, и выскочила в предрассветные сумерки». Возле калитки Лариса увидела высокого, симпатичного мужчину с мужественным лицом, широким носом и квадратным подбородком, подстриженного коротко по-военному. Он сразу, не поздоровавшись, сунул ей под нос удостоверение. — Я вижу, вы не последовали моему совету и не оделись, — недовольно сказал он. — Почему? Она откашлялась. чтобы голос звучал как можно увереннее, но он все равно дрогнул, а щека предательски задергалась. «Я не поеду с вами, потому что у вас в морге лежит не мой муж». Майор посмотрел на нее. Его стальное лицо вытянулось. «Почему вы в этом убеждены?» «Потому что Стас никогда не выходил на яхте в шторм», произнесла Лариса, споткнувшись на слове «выходил». «Господи!» но почему она сказала мужу в прошедшем времени он жив это даже не обсуждается не выходит извините поправилась она это одно из его правил у вас есть правила которые вы свято чтите офицер усмехнулся слегка растянув толстые как гусеницы губы уверяю вас я никогда не приехал бы сюда на ночь глядя если бы хоть каплю сомневался — Поверьте, у меня имеются веские доказательства, что в морге ваш муж. В его кармане мы обнаружили паспорт и водительское удостоверение. Если это не ваш супруг, как документы попали к нему? У вас есть разумное объяснение? Лариса сжала кулаки, длинные ногти, как иглы, впились в кожу, и женщина почувствовала боль. Документы Стаса в пиджаке трупа — бред. «Как такое возможно? Его паспорт? Но этого не может быть!» Теперь в ее голосе явно слышались неуверенные нотки, и Никитин взял ситуацию в свои руки. «Не лучше ли проехать со мной? Если по какой-то причине произошла такая чудовищная ошибка, мы принесем извинения». Она послушно кивнула, поправив светлую прядь волос. «Да, пожалуй, иначе вы от меня не отстанете». «Подождите минутку». Она не предложила ему подождать в доме. «Обойдется». Взлетела на второй этаж, быстро сняла халат и надела легкое летнее платье, взбив густые слегка вьющиеся медные волосы, оттенявшие синие огромные глаза. Спустившись, Лариса заметила, что офицер сам пригласил себя в коридор и терпеливо ждал ее у картины какого-то крымского художника, фамилию которого женщина никак не могла запомнить. «Я готова». Она гневно сверкнула на него глазами, но полицейский не обратил на это внимания, лишь кивнул. «Возле калитки стоит моя машина». Красовская проследовала за ним. У ворот действительно припарковалась кремовая «Вольво», так себе машинка, не первой свежести, с заметными следами коррозии на капоте, «Видимо, не так хорошо платят полицейским, как говорят. Отсюда вековая коррупция в этих органах». Женщина нервно дернула ручку дверцы переднего сиденья И следователь насмешливо спросил. «Вы не хотите закрыть калитку?» «Стасу не понравится, если тут никого не будет». Лариса поежилась от внезапно налетевшего с моря ветерка. «Когда он придет, я должна ждать его». А он скоро вернется. Пусть калитка останется открытой, чтобы он знал. Никитин посмотрел на нее явно как на сумасшедшую, расширенными от удивления глазами и с глупой полуулыбкой. — Давайте сюда ключи, — распорядился он. Лариса послушалась и протянула ему связку. Он безошибочно нашел нужный, несколько секунд поковырялся в замке, и вскоре усадила на сиденье рядом с водительским. Когда машина сорвалась с места, Сергей заметил. Эксперты установили, что мужчина мертв уже более двух суток. Если бы не пустынный дикий пляж, куда прибило его тело, его бы давно обнаружили. — Ваш супруг звонил вам в течение двух последних суток? — Нет, но это ничего не значит, — ответила Лариса, тяжело выдохнув. «Если вы наводили о нем справки, то знаете, что Стас — профессор, доктор исторических наук. Он часто ездит на конференции, которые порой организовываются в горах, где не ловят телефон». Никитин наклонил голову, внимая каждому слову. «Значит, он сказал, что едет на конференцию». «Он сказал, что едет в командировку», — перебила женщина, словно удивляясь его тупости, — Впрочем, с внешностью «Терминатора» странно обладать мозгами. Стас собирался в спешке и не рассказывал никаких подробностей. Кстати, поездки на конференцию он тоже называл командировками. «Понятно». «Что вам понятно?» — вскипела Красовская. «Судя по всему, вам ничего не понятно. А если бы это было не так, вы бы немедленно отвезли меня назад на дачу». «Я уже сказал, у меня факты». — майор вздохнул. — И не моя вина, что в кармане трупа оказались документы вашего мужа. — Вы зря кипятитесь, — добавил он уже более миролюбиво, но Лариса не хотела идти на компромисс, надула губы и отвернулась, всматриваясь в предрассветные сумерки и не отвечая на вопросы. В полном молчании они доехали до одноэтажного белого здания, по обеим сторонам которого... как верные стражи, стояли высокие стройные тополя. Майор притормозил у входа, выскочил из машины и, как галантный кавалер, открыл дверцу. Мы приехали. Она помедлила, прежде чем выйти. Почувствовав, что женщина боится, Сергей дружески улыбнулся. «Если вас поддержит мое присутствие...» Лариса дернула плечом. «Нет, все нормально». «Я поучаствую в опознании, если это необходимо, но и для того, чтобы доказать. Вы ошибаетесь, майор». «Дай пух!» — философски заметил он, помогая ей выйти. «Смотрите, нас уже ждут». На пороге стоял плотный круглолицый мужчина в белом халате, морщась от первых таких неожиданных лучей солнца, заглядывавших ему в глаза. «Привезли, Сергей Викторович». интересовался он, посмотрев на Ларису. «Нашатырь нужен?» — она покачала головой. «Нет» — и смело потянула на себя тяжелую дверь. Коридор окутал ее резкими запахами, от которых она чуть не потеряла сознание. «Чертов формалин!» Сюда, под улогоанатом, провел ее в комнату, где на каталке лежало накрытое простыней тело. «Можно начинать?» Поинтересовался он, бросив взгляд на майора. Тот кивнул «Да». «Хорошо». Врач откинул неестественно белую простыню, и Лариса, собрав все силы, взглянула на неподвижно лежащего высокого мужчину. Его лицо превратилось в сплошной синяк и вспухло. Глаза, нос, рот, брови — все вздыбилось, напоминая бесформенную заготовку гипсовой маски. Узнать или не узнать Стаса просто не представлялось возможным. Женщина пробежалась глазами по белым, как простыня, рукам и, вскрикнув, упала на холодные плиты пола. Мужчины бросились к ней, приподняли, отнесли в другую комнату и уложили бесчувственное тело на кушетку. «Вот тебе на!» — протянул патологоанатом, «а, говорит, на шатырь не надо. Ты не разглагольствуй». «Приводи ее в чувство!» — распорядился Сергей и добавил. «Ей богу, она его узнала!» Врач быстро принес смоченную на шатырем ватку и сунул под нос Ларисе. Она глубоко вздохнула, закашлялась и открыла глаза. «Как вы себя чувствуете?» — ласково спросил майор. Она поморщилась, всхлипнула Паршиво. «Это ваш муж? Вы его узнали?» Майору меньше всего хотелось задавать ей вопросы. «Красовская выглядела такой беззащитной, такой ранимой, случайно затерявшимся в мире взрослых ребенком. Он в который раз проклял свою работу. Вы его узнали?» «Да», — прошептала Лариса. «Искривленный мизинец на правой руке». Стас сломал его в горах, поздно обратился к врачу, и палец неправильно сросся. Можно было бы сделать операцию и выпрямить, но он не хотел. Это никак не влияло на его работу. «Ни сумки же носить!» «Господи, что я плиту!» Пронеслось у нее в голове, и женщина произнесла более твердо. «Вы правы, это мой муж». Она попыталась встать, но ее качнуло, и Лариса чуть не упала на свежевымытые плиты пола. Сергей вовремя подхватил ее. «Пойдемте отсюда. Я отвезу вас на дачу». — Нет, — вскрикнула она. — Только не туда, умоляю вас. — Как скажете, — согласился Никитин. — Куда же? — На квартиру. Она назвала адрес и, испуганно моргая, спросила, когда я смогу забрать его. — Наверное, через день, — отозвался майор, пожав борцовскими плечами. — Будет проведена экспертиза. Хотя у меня нет никаких сомнений, что ваш муж — утопленник, — положено заключение судмедэксперта. Лариса закивала. Да, — Да-да, я понимаю. Машина помчалась к центру города. Женщина уже не выглядела надменной, она напоминала воробья, запутавшегося в силках и почти смирившегося с судьбой. — Скажите, какие вещи нашли при моем муже? — поинтересовалась Лариса, сдерживая дрожь в голосе, и, решившись, выпалила. — И еще. Он был один на яхте? — Майор посмотрел на нее с интересом. «Один?» «Да, один». «А почему вы спрашиваете?» Ей показалось, что он что-то скрывает, и многолетние подозрения снова заполнили ее измученную душу. «Прошу вас, ничего не утаивайте от меня». «Почему вы решили, что я что-то утаиваю?» Удивился Никитин. «У меня и в мыслях такого не было». Она отвернулась к окну и промолчала. «Почему же вы так решили?» — уточнил он. — Я уже говорила, что мой муж никогда не вышел бы на яхте в шторм, — пояснила женщина. Это было одним из его табу. Наверное, он нарушил бы его в случае, если бы его кто-нибудь об этом попросил. Кто-то очень близкий и дорогой. — Возможно, — не стал спорить Никитин. — Но в данном случае мне ничего не известно о его спутнике. Автомобиль подъехал... к трехэтажному старому дому Сталинской постройки и остановился у среднего подъезда. «Здесь?» — спросил майор. «Да, спасибо вам». Она сама открыла дверцу, не дожидаясь, пока офицер поможет ей. «Вы сообщите мне новости?» «Конечно», — он наклонил голову. «До встречи. Если я вам понадоблюсь раньше, вот, звоните». Сергей протянул ей визитку. Лариса послушно, будто на автомате, взяла её двумя ледяными пальцами, и это звалось как эхо. До встречи.